Люди в синей форме как-то моментально и непонятно разделили огромную толпу абитуриентов и экзаменаторов на группы и рассадили по разным классам. Настя и Даня оказались вместе с ректором Серебрийским, тем загорелым дядькой, что приехал с несчастной Дольчиковой, милой и членами приемной комиссии, которые не стали слушать, когда она читала про скобки года. Настя время от времени вспоминала об этом, как о чем-то пережитом давным-давно, И тогда переставала дрожать мелкой собачьей дрожью. Потом Даня ей сказал, чтоб не тряслась, и тогда она совсем перестала. Все молчали и чего-то словно бы ждали. Загорелый дядька хмурился и посматривал на часы, как будто прикидывал, когда закончится некое досадное недоразумение, задержавшее его. Вдруг дверь распахнулась. Все разом оглянулись. На пороге возник лохматый парень, обвёл взглядом сидящих и стоящих и вскричал: Игорь Маркович, вы здесь, слава богу. Чего тебе, Алелуев? А меня к вам послали, и я пришёл, говорят, только вы знаете. Чего знаю, Алелуев? Да чего дальше делать с засраками? Их опрашивают, отпускают, а никто не уходит. Все ждут. Кто в списках, а кто не успел прослушаться, хотят, чтобы новую дату объявили. Нечисти, Алелуев. И так голова раскалывается. Сейчас я Ойдёмте, что ли, Мария Григорьевна? Та самая женщина из приёмной комиссии, по слухам, гениальный педагог, махнула рукой. Ступайте без меня, Игорь Маркович. Всё равно мы сейчас ничего не решим. Засраки? Тихонько возмутилась Настя. Неприличное слово отвлекло её от ужасных переживаний. Это он про нас, про поступающих? Да как он смеет? Даня Лепницкий сбоку взглянул на неё. Вообще-то это очень старая шутка. Засраг, заслуженный работник культуры. В Советском Союзе давали такое звание, оно считалось почётным, но не очень. Сокращение, понимаешь? Этот тип так называет абитуриентов, шутит. Тут Настя разобиделась. Почему он с ней разговаривает, словно она малоумная? А чего мы ждём, я не понимаю. Сходу заговорил кто-то, как только за ректором закрылась дверь. И сколько ещё ждать? Ждём следственных действий, насколько я понимаю, ответила гениальная Мария Григорьевна с некоторым сарказмом. А уж дождёмся ли? И когда? Одному Богу ведомо. Какие действия, когда в этих стенах, в этих священных, подсказала Мария Григорьевна. Вот именно. Где бывал сам Вахтангов? И убийство. Тут заговорили все разом, словно им разрешили. А я давно выносила на собрание, что выход на пожарную лестницу нужно делать. Она же с пожарной лестницы упала. Да с чего вы взяли? А там больше падать нет куда. Светочка и не упала, её убили, зарезали. Вон дети её нашли зарезанную. Все головы до единой как по команде повернулись к Насте и Дане. Здравствуйте. Пролепетала Настя и сделалась пунцовой. Так светочка зарезанная была или нет? Видите ли, начал Даня Лепницкий обстоятельно, но договорить не успел. Кто тут Морозова? Есть Морозова? Это я, крикнула Настя. Я! Пойдёмте со мной. Настя кинулась за человеком в форме, даже не оглянувшись на своего сегодняшнего друга. Он ведь и правда как будто друг. Без него она бы пропала, совсем пропала во всей этой жути. Про жуть молодые актрисы тоже писали в своих блогах. И Дольчикова писала: "Красиво до да жути, до да удире". Так она описывала съёмки в каком-то польском городе, то ли в Кракове, то ли в Варшаве. И ещё мистически, мистически прекрасное место. И вдруг Насте стало так, её жалко, так жалко. Она заплакала бы. Но тут из-за синей форменной спины полицейского посреди совершенно пустого и от этой пустоты странного коридора увидела собственную мать. «Она-то что тут делает?» Мать бросилась к ней, словно сто лет не видела, хотя расстались они утром и не самым лучшим образом. Настя требовала денег, а мать дала жалкую тысячу и клялась, что больше нету. Мать бросилась, обняла, прижала к себе, стала осыпать поцелуями. Ну, точно, как в программе, где одни идиоты ищут других идиотов и делают точно так же, если находят. Настя. Господи, ты как? Что случилось? Почему ты мне сразу не позвонила? Мама, отстань от меня. Зачем ты приехала? Ну, ты ничего. Мать вгляделась в неё, опять обняла и прижала. Разбирает её. Как ты всё это пережила? Мам, Езжай домой, а? прошептала Настя. Тут серьёзные дела, ты что, не понимаешь? Вот именно, что серьёзные, подтвердил высокий мужик, очень красивый, хоть и старый. Настя неожиданно на него засмотрелась. На кого-то он был похож из артистов. Непонятно на кого. Если понадобится моя помощь, всегда готов, продолжал мужик, обращаясь к Настиной матери. Мой тоже где-то здесь. Лепницкий, там человек в форме показал на экзаменационный класс. Морозовы, за мной пройдёмте. Так вот, на кого он похож, красавец-то? На Даню. Должно быть, это и есть тот самый папа. Пройдёмте, пройдёмте. Мать держала Настю, как маленькую, и та даже вырвать руку не успела, всё оглядывалась на красавца. В кабинете с надписью постороннему В Сидели и стояли какие-то люди, в том числе и ректор Серебрицкий. Ну, вот, сказал он, завидяв Настю. Они и нашли с тем мальчишкой. Другой человек в форме, что-то писавший на разлинованной бумаге, мельком взглянул, задержал взгляд, словно оценил Настю с головы до ног. Ей стало не по себе. И эта дурацкая лямка всё время сваливалась с плеча. Да ещё живот голый. Вы что? Спросил человек обидно: "С пляжа ж, что ли?" Настя оглянулась на мать, так и вздохнула успокаивающе. "Почему с пляжа?" промямлила Настя. "Я в институт поступаю, в этот." "Ты гляди." удивился писавший. "Ну, присаживайся, присаживайся. Паспорт давай, поступающая. И вы, мамаша, э, вы же мамаша, да?" Мать протянула паспорт, словно он был у неё заранее заготовлен. А Настин куда-то запропастился. Она рылась в рюкзаке, встряхивала, переваливала на коленках, вынимала, засовывала обратно. Нет паспорта. И всё тут. Украли? спросила облачённой в форму. Насть, дай мне рюкзак, я найду, тихонько велела мать. Настя сунула ей рюкзак, и о чудо, паспорт моментально нашёлся. Мистически Сказала бы Светлана Дольчикова, которую убили на балконе. Зовут меня товарищ майор Мишаков. Представился офицер и вздохнул. Я буду вести дело погибшей Дольчиковой. Все показания записываются по всей форме, так что не врать и не выдумывать, чего не было. Не собираюсь я выдумывать, пробормотала Настя. Ты несовершеннолетняя. Тут товарищ майор Мишаков заглянул в Настин паспорт, словно сверяясь. Так что только в присутствии родителей. Мать у нас в наличии. Он выпростал из пухлой папки несколько дополнительных разлинованных листов, вздохнул ещё горше и сказал Насте: "Излагай". "Ну, мы пошли по лестнице", начала Настя, потому что она в ту сторону ушла, а никого не было, понимаете? И двери закрыты. Я хотела селфи сделать, а она такая: "Ни за что". Ну, не накрашенная совсем, прямо белая, ужас. Я и подумала: с фоткой потихоньку и выложу. А Даня всё про книжку свою ныл, потому что она в книге расписалась, а он такой: "Она же не Шоллохов, она на четвёртом этаже оказалась открыта, и мы вошли". Настя перебила мать осторожно: "Ты рассказывай, пожалуйста, связно". "Мама, отстань от меня". «Стало быть, — вступил товарищ майор Мишаков, — вы с Липницким отправились за Дольчиковой, чтобы ее сфотографировать. Дошли до четвертого этажа, вышли на балкон и... Потом чего было?» «Вот, видишь, человеку понятно. Это тебе никогда ничего не понятно!» — запальчиво сказала Настя матери. И тут майор Мишаков улыбнулся. Улыбнулся он именно матери. Как-то особенно, по-дружески. словно давно и хорошо её знал. Мать улыбнулась в ответ и майор кивнул. Ничего, ничего, сказал он опять, обращаясь именно к матери. Обойдётся. Настя не поняла, о чём он говорит, и оскорбилась. Как он смеет улыбаться? Человека убили, знаменитую актрису, а он да ещё это обойдётся. Ты ни часы не посмотрела? спросил майор у Насти, когда на балкон вышла. У Насти вдруг что-то словно сдвинулось в голове. Она вспомнила. Часы, выговорила Настя и с ужасом посмотрела на мать. Часы пропали. У неё были часы, такие странные, в виде медальончика на браслете, а потом они пропали, когда мы к ней подошли, ну, когда на балконе. Часов на ней не было, я точно помню. Товарищ майор некоторое время недоверчиво смотрел на Настю, а потом зычным голосом повелел куда-то в сторону. Павлуш! Сходи, глянь, на потерпевшие часы в наличии? Да нет, зачастила Настя. Точно нет. Сначала она была в часах, такие, знаете, на медальончик похожи. Он на браслете висит. Я даже удивилась, я таких не видела никогда. А потом, когда мы её нашли. Павлуша! вслед уходящему крикнул майор Мишаков. Ещё в окрестностях пошукай, может, свалились. И вниз отправь кого-нибудь, чтоб в травке пошарили. Слышь, Павлуш! И снова Настя. А сами вы, стало быть, с тела ничего не брали. Да вы что? В вещах не копались. Кошелёк, карточки всяко-разно. Мама! Что он говорит? Настя, тише. Это такая работа. Тебе задают вопросы? я обязана на них отвечать. Отвечай. Мам, я даже близко не подходила. Даня сказал: "Стань там и не подходи". Молодец какой, похвалил Даню товарищ майор. Мы ничего не брали, закричала Настя. Вы что, не понимаете? На лестнице, на площадках никого не видели. Никого мы не видели. Я хотела сфотографироваться и выложить, а она не согласилась селфи со мной сделать, и я решила тихонько Автограф дала, а селфи не согласилась. И где теперь тот автограф? В тихом доне. Эта книжка такая. Даня читал, а она расписалась и сразу к лестнице побежала. Ты сама видела? Настя посмотрела на товарища майора. Ну, что она к лестнице побежала, потерпевшая. Продолжал тот очень серьёзно. Вроде в коридоре толпа, не протолкнуться, а она прямо бегом побежала. Ну, чего? Настя снова посмотрела на мать. Странная штука, посмотришь, и сразу спокойнее как-то делается. Она как будто исчезла, понимаете? Я и подумала, Светлана Дольчикова среди абитуриентов вряд ли станет толкаться. Она же великая актриса, звезда. Думаю, наверняка на второй этаж поднялась. С той стороны только лестница и какие-то подсобки. Мы пошли наверх, но везде двери были закрыты. Только на четвёртом выход на балкон и оказалось открыто. Ну, мы вышли. А она лежит, понимаете, прямо под пожарной лестницей, такой железной. Там рядом ещё берёзка. Майор Мишаков фыркнул. Урят они там, видите ли, студенты эти театральные. Балкона им мало. Непременно на пожарную лестницу лезть. Вот все лезут, падают и шеи ломают. А товарищ майор, давай, разбирайся. Мишаков дописал, поднял глаза и вздохнул. Ещё липницкий на мою голову. Всё одно к одному. Хоть бы сидеров какой или похомов, так нет. Липницкий. И снова принялся у Бориса писать. Настя бурно заговорила, что Даня тут совсем ни при чём. что они всё время были вместе, что это она его потащила за Дольчиковой, что он даже автограф не хотел брать, а потом страдал над Тихим Доном. Майор строчил свои бумаги, и видно было, что Настю он не слушает. «Ну чего, Павлуш?» Молодой человек наклонился к майорскому уху, зашептал округляя глаза, и майор махнул. «Пусть ещё поищут. Внизу, сказал же. Чего там, кусты, растения. Пусть в кустах пошарят. Мать их за ногу». Куда могли деваться часы эти грёбаные? Слушайте, наверняка её из-за часов убили, выпалила Настя. Точно, ведь если они были, а потом пропали, значит. Мамаша, вот здесь подпишите, перебил майор Мишаков. Ещё вот тут и там, ну, где галочки. А ты особенно не возбуждайся, девушка. Мало ли, может, и не убивал никто, может у неё того, сердечный приступ, как в сериале. В сериалах у всех сердечный приступ обязательно бывает. Рано или поздно. Поздно или рано. Да не было у неё никакого сердечного приступа. Товарищ майор, там Лепницкий нервничает слеганца. Так с ним полковник Левашов. Протокол это все у вас. Сейчас, сейчас пойду. И ты расписывайся, девушка, вот здесь. Если чего, вызовем. Явитесь тогда. Настя еще выводила на бумаге свою подпись. У нее была очень красивая и трудная подпись. Она много времени и бумаги извела, тренируясь. «У настоящей большой актрисы должна быть настоящая подпись». Настя еще выводила, а мать уже тянула ее за руку. А майор в свою сторону тащил исписанную бумагу. «Вечно так! Мама, езжай домой!» Деловито заговорила Настя, как только они оказались в пустом, гулком и солнечном коридоре. Мне тут надо. Короче, я должна с одним человеком. И вообще, зачем ты приехала? Деваться от вас с бабкой некуда. Граждане, проходим, не задерживаемся, скучным голосом выговорил Лопаухин-сержантик. Он рассматривал табличку "Посторонним В". Вы опрошенные? Опрошенные, опрошенные. Быстро ответила мать. "Стало быть, до свидания. На улицу проходим и сразу по домам, не толпимся". Мать твёрдо взяла Настю за руку и сказала тоже неожиданно твёрдо, прямо отчеканила: "Мы уезжаем". Она почти никогда не говорила так с дочерью. "Мы здесь не нужны? Если мы понадобимся?" "Да, понадобимся", протянула Настя. Мать волокла её в сторону выхода, как наровистую козу. Коза упиралась изо всех сил. «Мать, ты чё, не догоняешь? Мне ещё с одним человеком нужно увидеться!» Мать выволокла дочь на крыльцо, где оказалось полно народу. Весь двор, вся улица были заполнены людьми, солнцем и почти невидимыми в весеннем солнечном торжестве всполохами полицейских мигалок. Напялила солнцезащитные очки, которые всегда носила на лбу вместо обруча, чтобы волосы в глаза не лезли, и сказала «Мать». Нет, не сказала. Гораздо хуже. Мать приказала. «Настя, в машину! Быстро!» Унизительно подталкивая дочь куда-то в область загривка, мать прогнала её через толпу, дотолкала до машины, они сели и поехали. Настя впала в такое изумление, что даже не сразу принялась вопить и биться, а решила для начала выяснить, в чём дело. «Мать, чё происходит-то? Ты чего...» Дерёшься. Матня отвечала. Пошарив в потрёпанной кошельке, которую она почему-то считала дамской сумкой, извлекла телефон, позвонила бабке и сказала, что они едут, вскоре будут. Да не поеду я на дачу, осторожно начала Настя. Что там сейчас делать-то? Мне надо обратно в институт, новую дату прослушивания должны назначить. Алелуев приходил и с ним ректор ушёл, а Мария Григорьевна? Настя, Закрой рот, опять приказала мать. Настя послушно захлопнула, даже зубы лязгнули. У вас на экзамене погиб человек, актриса. Ты это понимаешь? Вау! А ты понимаешь? Если её убили, дело плохо. Будет расследование, и тебе придётся в нём участвовать. Не перебивай меня, крикнула мать, когда Настя полезла было возражать. Тебе придётся отвечать на вопросы, вспоминать подробности, доказывать, что это не вы с тем мальчиком решили весело провести время и зачем-то спихнули Дольчикову с лестницы. Мам, ты что? Я ничего. А вот ты что? Совсем дура, дочка. Нечего там тереться среди поступающих и не смей ничего выкладывать в интернет. Ничего. Это как? Совсем уже потерялась, Настя. А Как же я расскажу, что мёртвую дольчикову нашла? Никак, отрезала мать. Ты никому и ничего не расскажешь. То есть всем можно, а мне нельзя? Про всех я не знаю. Я не знаю, кто такие все. А тебе я запрещаю. Ха-ха-ха. осторожно сказала Настя. Приветики покасики. Ты с ума сошла, что ли? Мать быстро и твёрдо на неё взглянула. И если я узнаю, что ты хоть что-то выложила в интернет, вот из того, что сегодня происходило в институте, я заберу у тебя телефон, планшет и компьютер, и это не шутка и не угроза. Я именно так и сделаю. Настя скосила глаза. Ужасно, но мать, кажется, действительно не шутила. Её собственная мать. Рохля, мямля и толстуха, вечная бабкина подпевала и подкоблучница. «А я тогда уйду из дома!» Это был пробный шар, и он пролетел мимо Лузы. «С катертью дорога», — сказала мать. «Восемнадцати тебе еще нет. Майор Мешаков моментально тебя найдет и вернет по месту жительства. Возьмет подписку о невыезде. Ты свидетель убийства». «Хорошо», — протянула Настю с угрозой в голосе. «Раньше такой ее тон всегда действовал на мать». та пугалась и сразу всё разрешала. А что мне ещё запрещается ни с того, ни с сего? Фотки выкладывать нельзя, обсуждать нельзя, что ещё? Выдумывать, чего не было, сказала мать. Вот как ты выдумала про часы? Да ничего я не выдумала, наконец в полный голос заорала Настя. Мать обвинила её несправедливо. Часы на самом деле пропали. Что, съела? Может, и пропали. Но с чего ты взяла, что Светлана Дольчикова, что Светлана Дольчикова погибла именно из-за них? Да ещё стала излагать свои соображения этому майору. А что, нельзя? Нельзя, отрубила мать. Ты должна отвечать на вопросы, если тебе станут их задавать, и говорить только правду. Все свои домыслы ты можешь рассказывать мне или бабушке. Мы послушаем. Мать, ты что? Ты совсем, что ли? Тема закрыта, объявила мать. Вылезай, приехали. Оказывается, они и вправду приехали. Дождик прошёл, пока ехали. Настя не заметила никакого дождя. А теперь возле родной калитки с одной выбитой как зуб штакетниной стояла большая весенняя лужа. Между прочим, вдруг сказала мать весело, словно они не ругались всю дорогу. Замечено, что весенние лужи отличаются от осенних. «Особенно майские. Смотри». Настя, как дура, уставилась в лужу. «Осенняя — всегда тёмная, дна не видно, и в ней желтый лист плавает или жухлая трава. А весенняя — прозрачная, нестоячая. Вода ручейком уходит, и берёзовые почки нанесло. Должно быть, ветер был сильный». «Тонечка!» — прокричали из соседних ворот. «Наши вам! Вы из мегаполиса?» Как дорожная обстановочка? Здоровье Марины Тимофеевны как? Марины Тимофеевной звали Настину бабку. Дебил, сквозь зубы пробормотала Настя и вброд через лужу ушла на участок. Калитка влажно хлопнула ей вслед. Этого соседа Настя ненавидела. Вот просто ух, как. Вот как ненавидят врага. Он и был враг. Он строил глазки Настиной престарелой матери, молодой лосяра при всех делах. Ленд-ровер, льняной пиджак, зимой стёганая куртка на клетчатой подкладке. Знаем мы эти английские клетчатые подкладки, меховые мокасины, белоснежные рубашки, вечно в солнцезащитных очках. Ну, участки у него красотища, как в журнале Современная усадьба. И вот это чучело позволяло себе кокетничать с матерью, а та велась противно хохотала, когда он с ней шутил, поводила плечиком, волосы откидывала так и эдак. Гадость какая! Если бы отец был жив, если бы только он был жив! Мать с соседом продолжали омурничать у калитки, когда путь Насте преградила бабка-змея. «Должно быть, в кустах таилась, поджидала!» Настя! Внучка решила ни за что не останавливаться. Она сразу поднимается к себе в комнату, и там А что там? Даже фотки не выложишь. Совершенно ясно, что мать распаясалась, и совершенно ясно, что если Настя ослушается, её лишат доступа к мировому разуму, и тогда она погибла. Погибла окончательно и бесповоротно, вот как Дольчикова. Настя. Внучка круто обернулась. Что тебе нужно? Я знаю, что произошло. сказала бабка негромко Ужасное несчастье. Бедная девочка. Но всё-таки скажи мне, как ты ответила? Ты ведь успела проэкзаменоваться. Успела, промямлила Настя. Тут как-то нахлынуло всё. И экзамен, и страхи, и точная Настина копия среди поступающих, прямо сестра-близнец. И лахматы ректор, прервавшая её, как только она начала читать про скобки года и ужасное несчастье с бедной девочкой, и как они сидели на катке зданий, а потом в толпе увидели ту самую Милу, а с ней Дольчикову, ведь в ту минуту Насте даже в голову не могло прийти, что знаменитая актриса, худенькая, маленькая, бледненькая девчонка, казавшаяся на экране значительной, высокой и взрослой, доживает свои последние минуты. Их осталось всего ничего. Вот-вот она распишется в тихом доне и умчится по лестнице. Там, куда она умчится, кончится её жизнь навсегда, на совсем. Даня сказал ей что-то о том, что не бывает романсов о космических кораблях и танках, и вообще романсы бывают исключительно о любви. Какая разница, о чём бывают романсы, если кончилась жизнь, окончательно кончилась? Дождь налил весеннюю лужу. Но это уже не важно. Больше нет и не будет луж ни весенних, ни осенних, потому что больше не будет жизни. Настя ткнула рюкзак на тёмную скамейку под мокрый куст сирени, сразу же окативший Настю на спину ледяными каплями. Закрыла лицо руками и зарыдала. Бабка подошла и обняла. В бабушкину жилетку какого-то необыкновенного норвежского войлока Он служил поводом для особой гордости, и бабкина гордость за этот норвежский войлок страшно бесила Настю. Она рыдала про скобки года и про то, что жизнь кончилась моментально и навсегда, и ещё про свой страх, и про майора Мишакова с его идиотскими подозрениями, и про Даню, с которым ей так и не дали поговорить. Ведь ей просто необходимо было поговорить с Даней, а их разлучили, разлучили. Бабушка стояла молча, обнимала крепко, чуть-чуть похлопывала по спине. Главное, она же просто пошла курить. Она так и сказала этой Миле, или Мила сказала, я не помню. А потом, понимаешь, мы её увидели. И она так лежала с пожарной лестницы, упала прямо на балкон. А Даня мне велел, чтобы я не смотрела и не подходила. Он как-то сразу сообразил, понимаешь? А я Не сообразила. Понимаю. Согласилась бабушка. Положив жилетке норвежского войлока, она укрывала трясущуюся внучку, потом сняла жилетку и накинула на неё. И часики у неё такие странные были, на браслете висели. Я никогда таких не видела. А потом они пропали. Пойдём, вдруг предложила бабушка. Я тебе покажу одни, может, похожие. Настя кулаками вытерла глаза, из которых всё равно лило, и посмотрела на бабушку. Что? Покажешь? У меня есть часы, похожие на медальон на браслете, как ты говоришь. Пойдём, я тебе покажу. Поддерживая друг друга, вернее, бабушка поддерживала и направляла Настю, и ещё несла её рюкзак. Они взобрались на крылечко. Настюш, закричала мать. Оказывается, она не миловалась у калитки с залихватским соседом, а давно была дома. Иди скорей, ванна наливается. Вдвоём с бабушкой они очень ловко раздела Настю, запихнули в ванну и мать ей ещё и голову помыла. Леся, леся, водичка, умывай Насте личико, чтобы глазки блестели, чтобы щёчки алели, чтоб смеялся роток, чтоб кусался зубок. Приговаривала мать, поливая Настю. Это такая специальная присказка от сглаза. И когда я тебя маленькую купала, я помню, пробормотала Настя, уворачиваясь от напористых струй. Мам, чего ты? Я не маленькая давно. Но мать всё равно вытерла её, волосы промокнула отдельным полотенцем и до самых кончиков, велела одеваться и вышла из ванной. Настя долго вздыхала, жалея себя. А потом стала рассматривать в зеркале собственное лицо с печатью глубокой тоски. Тоска на собственном лице показалась ей идиотской и отвратительной. Какая у неё, Насти Морозовой, может быть вот сейчас, в сию минуту тоска? У неё всё в порядке. Она дома, и мама вымыла её душистым мылом, как когда-то в детстве. И бабушка приголубила и пожалела, и они обе рядом с ней, Настей. Но самое-самое главное, Ана жива. Она живёт. И можно прямо из ванной побежать рассматривать весеннюю лужу. Чем они там отличаются от осенних? Прыгая на одной ноге, Настя кое-как натянула джинсы, и их и футболку мать принесла самые правильные, любимые, сильно поношенные, и побрела на кухню. Обе, мать и бабушка, негромко разговаривали и, видимо, о ней, Насте, потому что замолчали, как только она вошла. Ещё утром она затеяла бы скандал. Ещё утром она принялась бы выяснять, о чём это они говорят у неё за спиной, наверняка осуждают, да? Да? Насте даже показалось, что и мать и бабка словно ожидают скандала. Но она простила их в эту минуту. Они же не знают. Они не видели. Они не могут знать, как это страшно, когда вдруг не стало человека. Совсем девочке, которая просто приехала потусить среди абитуриентов. Вон даже не накрасилась. Ничего, ничего, сказала бабушка ободряюще. Очень жалко, добавила мать. И родители. Я даже и не знаю, кто у неё родители, где они. Настя и это пропустила мимо ушей. Так на неё подействовала смерть Светланы Дольчиковой. Ну откуда матери могут быть известны родители Дольчиковой? Где её собственная мать и где родители звезды в разных галактиках? Бабушка Лอฟка выставила перед Настей чашку бульона, из чашки торчала бодрая куриная нога и блюдо пирожков крохотных, горячих. Настя, обжигаясь, принялась пить бульон. Куриная нога мешала, и пришлось выволочить её на тарелку и заедать поочерёдно пирожками и ногой. Боже мой! проберматала бабушка. Мать, пригорюнившись, смотрела, как дочь ест. Настя допила бульон, вытерла пальцы от джинсы и взяла в каждую руку по пирогу. А этот мальчик, спросила бабушка негромко. С которым ты была? Он из поступающих? Да нет, я же говорю, он с другом ходит, просто так. Он в прошлом году поступил. Я забыла название. Для каких-то африканцев. Он тихий дон читал, сидел на катке, а больше сесть было некуда, и я тоже села. Позволь, он что же, африканец? Тут Настя вспылила. Ну что, в конце концов, за тупость, а? Бабуль, какой он африканец? Институт так называется. Не помню, для африканцев. Стран Азии и Африки, предположила мать, И дочь, запихивая в рот пирожок, согласно замычала. "Да, да, именно. А мне с ним даже поговорить не дали", проживав выговорила Настя, и слёзы вновь хлынули у неё из глаз. "Мам, ну почему? Зачем ты меня сразу уволокла-то? Ну так нечестно даже". "Подожди, подожди", быстро сказала бабушка. "Давай, я тебе чаю налью. Пейте сами, ваш чай противный". Посмотри, такие часы были у той бедной девочки. Бабушка выложила перед ней на скатерть странное украшение. Довольно увесистая цепочка, пожалуй, немного шире обыкновенного браслета. На цепочке овальный медальончик с выпуклой крышкой. На крышке какие-то переплетения и три камушка: два красненьких и один зелёный. Настя потрогала выпуклую крышку, шмыгнула носом, И подняла глаза на бабушку. Где ты взяла? Ба! Где ты их взяла? Марина Тимофеевна помолчала немного. Но ну, не может быть, чтобы те были точной копией этих. Посмотри внимательно. Возьми, возьми и посмотри. Не бойся. И они переглянулись с матерью. Цепочка браслет оказалась тяжёлой и холодной. И медальончик болтался на ней, весьма увесистый. Вот так открывается. И бабушка поддела ногтем крохотный замочек с завитком. Выпуклая крышка откинулась, тонко прозвенел механизм, и внутри оказались часики, без всякого стекла, ничем не защищённые, и от этого странно рельефные стрелочки и циферки. Где ты их взяла, ба? Похоже. Очень, сказала Настя. Закрыла и опять открыла крышечку. Только у неё никаких камушков не было и переплетений тоже. Какие переплетения? Бабушка забрала у внучки часы-медальончик и стала показывать: "Это монограмма моей бабушки, твоей прабабушки Анастасии Павловны Морзуцкой. Видишь буквы А, П, М? И в каждую вделан камушек. Замок давно сломан. Я всё собиралась сделать, да так и не собралась. Наверное, придётся звонить Майору. Ни с того, ни с сего сказала мать. Как это у них называется? Примета? Улика, перебила Настя с возмущением. Ба, где ты взяла эти часы? Они достались мне по наследству, насмешливо ответовала бабушка. Об этом легко догадаться, потому что раньше они принадлежали моей бабушке, затем моей маме, а теперь мне. Кто-нибудь что-нибудь объяснит? спросила Настя и тяжело задышала. Хоть кто-нибудь, хоть что-нибудь. Тонечка, налей нам чаю, распорядилась бабушка. Этот медальончик переделан из дамских часов XIX века. Тогда они носили на ручных часов. Были длинные цепочки. А сами часы прятались в специальный карманчик на поясе. Я видела в сериале Пуаро, сердито сказала Настя. После революции носить такую длинную золотую цепочку стало уж совсем небезопасно, да и как-то неприлично. Кроме того, золото изымали. Если бы ты больше читала, а не только смотрела сериалы, ты бы знала, например, про магазины Торгсин. Мама, Вмешалась Тонечка: "Нам всем хорошо бы побольше читать. А пока ты рассказывай". И Настя с благодарностью посмотрела на мать. "Надо же, заступилась за неё, а то вечно они с бабкой дерут в одну дуду. Настя мало читает, много времени проводит в социальных сетях и прочее тролливали, как у всех. У всех молодых проблемы со стариками. Вот у всех. Только у одной Марьяны мать крутая блогерша". и полное единство интересов. Я уверена, что таких переделанных часиков осталось немного, продолжала бабушка. Редко кто сдавал в Торксин просто кусок цепочки, проще сдать вещь целиком, да и выгоднее. Когда ты сказала, что у бедняжки были часы в виде медальона, висящего на браслете, я сразу вспомнила про свои. «Наверное, действительно нужно позвонить майору или кто он там и показать, какие именно были часы. Вполне возможно, ему это как-то поможет». «А они что?» — с подозрением спросила Настя, отхлебнула чаю и сморщилась. «Горячо! Очень дорогие, что ли?» «Ну, не очень, конечно. На скифскую коллекцию Эрмитажа не потянут, не надейся». Бабушка обрела всегдашний свой тон, казавшийся внучке насмешливым и холодным. Но здесь довольно много золота. Да и бригет такой давности сам по себе чего-нибудь достоин. Но дело-то не в этом. Дело в том, что у бедняжки, подсказала мать, и Настя недоверчиво на неё посмотрела. Смеётся над бабкой? Неужели? Но Марина Тимофеевна не дрогнула. У бедняжки Они откуда-то взялись, а потом, насколько я поняла, пропали. Я правильно поняла. «Значит, из-за них ее и убили!» — закричала Настя. «Я говорила, говорила!» «Excuse me, ladies!» — раздался голос, и все три леди вздрогнули и оглянулись. «It's me!» «Тонечка, ваша машина перегораживает мои ворота!» «Хм!» Мать подскочила и захлопала крыльями, как всколыхнувшаяся кура. И еще бы, такое событие! Чучело явилось с соседнего участка. Настя взяла свою кружку и ушла из-за стола в самое дальнее кресло в Эркер за этажерку. «Если вы дадите мне ключи, я сам загоню вашу машину». «Какая интересная вещица!» «Что это такое? Медальон?» «Часы», — объяснила Марина Тимофеевна. переделанные дамские часы. Когда-то, впрочем, неважно. Можно посмотреть? Конечно, хотите чаю? Настя из-за фикуса было ничегошеньки не видно. Зачем бабка так поставила этот самый фикус, да ещё и тажерку придвинула? Специально, что ли, чтобы за всеми шпионить? Шпионить отсюда отлично. Только вот не видно ничего. Занятная штука. Её бы починить, привести в порядок. Да никак не соберусь. Мама, я поставлю машину в гараж и вернусь. Тонечка, я бы и сам мог. Выпейте лучше чаю, Дмитрий. Я сегодня пекла. Угощайтесь. Таких пирогов, как у вас! Восторженно выговорила чучело. Я не ел больше нигде, потому что больше нигде таких нет. Дебил, подумала Настя под фикусом. Идиотина. Как ваша девочка в театральном институте такое ЧП случилось? Весь интернет переполнен сообщениями. Е жале эту артистку. Я забыл фамилию. Настя держится молодцом, проинформировала бабушка довольно холодно. Настя «Ты ведь держишься молодцом?» «Да!» — мрачно подтвердила Настя из-за Фикуса. «Ты здесь?» — удивилась Чучело. «А я думал, ушла. Там ведь еще Лепницкий каким-то боком причастен, но про него информация появилась только в начале, а потом сразу все поудаляли, как обычно. Свобода слова. Ну, посмотрим, как он станет выкручиваться. Дело-то серьезное, как-никак убийство!» Настя вскочила, задела этажерку, на ней закачалась какая-то фигура. Настя поймала её и кинула в кресло. "Липницкий!" выпалила она, подлетев к столу. "А что такое? Мы с ним вместе дольчикову нашли на балконе на четвёртом этаже." "Так об этом и речь," сказал сосед весело. "Можно ещё пирожок, Марина Тимофеевна. Липницкий точно замешан. Теперь нет можатся. Столько лет сухим из воды выходил, а тут бац и получил по голове." Да ещё откуда не ждали, от сыночка тихушника. Кто? И от чего не отмажется? Сосед страшно удивился. Ну ведь как бы помягче. Или скандал вышел с сыночком в главной роли? А сын Лепницкого вообще никогда ни в каких скандалах замечен не был. Можете себе представить? Он, по-моему, даже машину не водит. Ему по папаше запрещает, должно быть, чтоб он случайно кого не переехал. И чучельный сосед захохотал. Бабушка и внучка смотрели на него с одинаковым выражением, одинаково подняв брови. Сосед перестал хохотать. Э, -э я что-то не то сказал? Объясните нам, в чём дело, Дима. Вот это да. Вот бы Насте научиться так говорить. Вот бы ей освоить такой тон. Главное, ничего и не сказано, подумаешь, Но сосед как-то моментально присмирел, утих, проживал, вытер пальцы салфеткой и заговорил совершенно по-другому. Ну, Андрей Данилович Слепницкий, генерал, сейчас в отставке, но при делах. Чего-то там такое возглавляет, как все они, приближённые. Вы что, не слышали о нём? Да он член президентского совета. Я слишком далека от президента и его советов. Преинформировала Марина Тимофеевна. За их жизнью не слежу. Вот молодец, бабка, вот умница, так и вот так, мочи соседа. Ну, не может быть, чтоб не слышали. Словно бы даже укорил сосед. У него единственный сын, этот самый, который сегодня вляпался в скандал на весь мир. Настя, хотела было закричать, что никуда Даня не вляпался. что они просто на катке сидели, а потом просто пошли по лестнице и просто нашли несчастную Дольчикову. Но тут бабка так на неё взглянула, что ничего Настя кричать не стала. Больше того, под скатертью бабушка нашарила Настину руку и энергично пожала. Настя поняла это знак молчать. Вообще-то, она сообразительная. Хотя вот ведь не сообразила попросить у Дани телефон. И тоже, если б вовремя сообразила, ни за что не стала бы читать тому лохматому ректору про скобки года. Жена Лепницкого-старшего давно умерла. История темная. На самом деле блогеры пробовали копать, но так и не раскопали ничего. Болела, померла и точка. Сейчас сто процентов заново начнут разбираться. Как это так? Была жена и вдруг умерла. Бывают болезни, от которых умирают, заметила Марина Тимофеевна. Таких болезней довольно много. Люди, да, умирают, согласился сосед убеждённо. Но ведь не жоны генералов и начальников управлений. В общем, есть сын, совсем мальчишка, лет 19. Он есть, но его нет нигде. Отец прячет, представляете? То есть вообще нет, не существует. Призрак. Дима, я машину убрала, можете заезжать. Громко объявила Тонечка, появляясь под лампой. Она улыбалась, на щеках играли ямочки. Настя на мать всегда так улыбалась тому чучелу. Всегда. Я не совсем поняла. Марина Тимофеевна налила Тонечке чаю. Что значит призрак? Что значит не существует? Ба, это значит, его нет ни в каких соцсетях, мрачно проинформировала Настя. Интересно. Если и вправду нет, как она его станет искать? Да мало того, с энтузиазмом подхватил сосед. Этот сын вообще нигде, никогда и никем не упоминается. Должно быть, папаша специальную службу завёл, которая отслеживает. Все эти фотографии, нет, где отдыхает непонятно, где учится никто не знает, где живёт в Лондоне или, может, в Монако, никаких сведений. Где одевается у каких кутюрье? С кем дружит, спит? Неизвестно ничего. А может, его в подвале держат, этого сына. И сосед Дима отправил в рот ещё один пирожок. Настя попыталась вспомнить, во что Даня Лепницкий был одет. В какие-то вельветовые штаны, пожалуй. Они были ему великоваты, съезжали. Он время от времени поддёргивал. Ещё футболка белая, на пузе пятно. Он сказал, что мороженое ел и уронил. А сверху рубаха клетчатая накинута. Да, и кеды. Синий с белым или красный с синим, что ли? Дружит с Ромкой, который в прошлом году завалил прослушивание во все театральные вузы. Теперь ходит с ним для моральной поддержки. Настя этого Ромку так и не увидела. Учится в институте для африканцев. Читает Тихий Дон. Вон сколько всего! Даже про подружку никто ничего не знает. Продолжал сосед Дима. В прошлом году его сфотографировали с какой-то французской моделькой, но тоже непонятно фейк или нет. Фотки со всех сайтов тут же удалили. А может, он голубой? Может, отец его поэтому и прячет? У нас пасконный и домотканый, мировые тренды не в чести. Нам танки подавай и котюши на Красной площади. Все помолчали. И вдруг сегодня Этот принц китайский, на которого даже смотреть нельзя, оказывается на месте убийства знаменитой артистки, э, забыл фамилию и никакой информации, словно не было его. А он точно был и скорее всего замешан. Иначе зачем тогда всю инфу из сети удалять? Настя опять хотела было завопить про катку, на которой они сидели вместе с принцем китайским. Но бабушкино уверенная рука не дала. Сухие пальцы пожали Настину влажную ладошку, и Настин рот послушно закрылся. А может, у него с ней и был роман с этой артисткой? Как же фамилия? И он её убил. Ну, надоело? Он и убил. Это вряд ли. Быстро и твёрдо сказала Марина Тимофеевна. Уверена, что его отец Если уж он на самом деле такой большой человек, как вы рассказываете, нашёл бы другой способ избавить сына от нежелательного знакомства. Скажем так. «А вдруг он псих, этот парень? Может, он и мать того прикончил?» «Нужно все эти почитать, что пишут. Сегодня только про это убийство и говорят». «Почитайте, почитайте», — напутствовала Марина Тимофеевна. «А потом нам расскажете». Сосед понял, что пришла пора откланяться, мать пошла его провожать, и бабушка с внучкой остались вдвоём. Ба, сказала Настя помолчав. Но ведь это всё бред и враньё. Что именно, Настя? Про Даню? Никого он не убивал, мы с ним всё время вместе были. Учится он в этой Африке вашей, а не в Лондоне и не в Монако. На футболке пятно и кеды грязные. Бабушка убрала со стола тарелку и чашку соседа. Во-первых, мы даже не знаем, о ком идёт речь. Ведь это всем нам Дима рассказал, а он может напутать. Ничего он не напутал, перебила Настя. Там все заметались, когда приехал сам Лепницкий. Во-вторых, тут бабушка пристально взглянула на внучку, ты на самом деле веришь тому, что пишут в этом вашем интернете? «А что такое?» — моментально завелась Настя. «Можно верить только тому, что говорят из этого вашего зомбо-ящика из телевизора?» «Боже, сохрани!» — пробормотала бабушка, и мать засмеялась. Оказывается, она не амурничала с соседом на тёмном крылечке под шум дождя, а вернулась в дом и теперь качалась в старинном кресле. Кресло поскрипывало. «Для того, чтобы разбираться хоть в чём-то», — начала Марина Тимофеевна — И Настя закатила глаза. Ну, например, в людях не нужен ни телевизор, ни интернет, нужно книжки читать, перебила Настя. Знаю, знаю, давно в зубах навязло. А информация? Откуда мне брать информацию, если не из интернета? Нет, ты ответь. Дима и бабушка кивком указала на дверь. Черпал информацию о Лепницких исключительно из интернета. и начерпал. И ты сама возмущаешься, что всё это ложь. Так случайно получилось. Ты уверена? Я пойду работать, сказала мать со вздохом. Мне ещё написать надо много, в общем. Зачем ты работу домой прёшь? не удержалась Настя. Вам не бось в офисе заняться нечем вообще. На прошлой неделе ты воспоминания Геринга с собой таскала, а до этого ещё биографию, как его ты выражаешься, как наш сосед Дмитрий, заметила бабушка. Настя топнула ногой. Борода лопата ещё. И я не сосед Дмитрий. Биографию Курчатова я читала. Мать опять вздохнула. Ужасно, что я вырастила тебя таким тёмным человеком, Настюха. Просто ужасно. На работе биографии читаешь, а свои отчёты таскаешь домой. Пока, Сики. У меня послезавтра следующее прослушивание. Настя понеслась по лестнице, споткнулась в потьмах, сильно ушибла ногу, хотела завыть, чтоб мать прибежала её жалеть, и не стала. Всё-таки они с бабушкой ничего не понимают. Старые. Матери сорок лет. Ужасно! Она помнит какие-то дикости вроде пионерской организации и что в школу обязательно нужно было таскать учебники и ещё бумажный дневник. Сейчас, слава богу, дневник электронный. Какое унижение, попрание в правах бумажный дневник. Мать рассказывала, что туда записывали всякие замечания. Например, если она плохо себя вела, разговаривала на уроке или выходила из класса, а бабушка ей потом устраивала выговочки. Вот Насте Никто не смеет устроить выволочку. Ну, кроме бабушки, пожалуй. Ах, если бы отец был жив, он бы и бабушке не позволил. Бабушка его не особенно любила, кажется. Об этом никогда не говорили. Но все же внучка чувствовала что-то такое, словно застарелую обиду или раздражение. Время от времени довольно часто Настя доставала книги отца. Вот их она перечитала! по 10 раз каждую. Любовалась, вытирала пыль, вытряхивала и всегда дожидалась момента, когда бабушка Марина Тимофеевна говорила сдержанно: "Убери выставку, пожалуйста". Тут Настя давала всем жару. Она кричала, что без папы жизнь сплошное мучение, что в семье был талантливый человек, единственный, и он единственный, кто смог бы понять свою талантливую дочь. Но его не стало. Он ушел. Покинул дочь. А мать и бабка совершенно с ней не считаются. Они не пестуют и не растят ее талант. Они не помогают ей ни в чем. Они гиены. Да, гиены, которые пристроились возле человеческого жилья и таскают самые сладкие куски. Ведь за отцовские книжки до сих пор платят. Понемножку, но платят. Ни мать, ни бабушка никогда с ней не спорили в такие минуты. И от этого их молчания Настя чувствовала себя отвратительно. Мучительно было, что они обе словно предают отца, никогда не восхищаются им, не разделяют Настин восторг, не говорят о его книгах. Это тоже предательство, худшее из возможных, потому что человек умер и не может защитить себя. Его защищала Настя изо всех сил, как могла. Став постарше, она придумала историю, что они с отцом с другой планеты, из параллельной вселенной. Здесь они оказались случайно, и отец не выдержал испытаний. Улетел к себе, туда, где всё правильно и надёжно устроено. Никто не предъявляет идиотских требований и не высказывает дебильных мыслей. Только зачем, зачем он бросил здесь Настю одну? Совсем одну. Как ей биться и сражаться с окружающим миром, если латы и меч так часто её подводят, отказываются слушаться? Она вроде бы и надевает на себя всю необходимую амуницию, как в японском аниме. Но дело не идёт. Никак не идёт. Нет. Мать с бабкой неплохие люди, можно даже сказать, хорошие. Мать добрая, бабушка, М да. Ну, бабушка Нет, она образованная, конечно. Иногда приходит на помощь. Вот как сегодня, когда Настя хотела пинками выгнать соседей из дома. Ну что? Бабушка старая совсем и отца не любила, кажется. Посредственность часто втайне презирают и боятся гениальных и странных людей. Просто от непонимания боятся. В тишине и темноте своей комнаты Настя немного повздыхала на луну, думая об отце. Как он там, в своём идеальном мире? Вот она ему пораскажет, когда они встретятся. Открыла интернет, И стала искать Даню. Когда она снова взглянула в окно, луны уже не было, свалилась за крышу дома, за голые ветки весенних деревьев. Никакого Данила Лепницкого в интернете не было. Чучело сосед. Врал, врал, а тут не соврал. На любые запросы все приложения отвечали одинаково портретами статного седовласого красавца. Вот про кого решительно нельзя было сказать. Старик. Перечислением его должностей и регалий, прежних мест работы, глупейшими фотками, например, с папой римским или министром иностранных дел. На что они нужны этот папа или министр? Самые хитроумные заходы тоже не помогали. Как Настя не ухищрялась, самые продвинутые приложения отзывались всё теми же портретами красавца, министрами и вице-премьерами. Настя просматривала портреты Данинова отца, Ну, очень похож. Просто удивительно. Как она теперь найдёт сына? Господи, у неё мог бы появиться друг, самый настоящий, и она его проворонила, как когда-то проворонила отца. Настя открыла окно, сразу стало холодно, почти морозно. Раскопала в куче барахла на диване какую-то толстовку, напялила, накинула капюшон, и принялась смотреть в темноту. Всё же, несмотря на глубокое и искреннее отчаяние, она немного видела себя со стороны и даже поправила волосы, чтобы они красиво свешивались из капюшона, чтоб, как в японском аниме. Она его не найдёт, это ясно. Наверняка после всего, что случилось, всесильный отец загорело и строгое лицо на мониторе. Запрети сыну шататься на прослушивание в театральный вуз. а встретиться на улице или в кафе — надежды никакой. А может, он тоже из параллельной вселенной, этот самый Даня? Вдруг он прилетал посмотреть, как здесь идут дела, и уже вернулся обратно. И сейчас, в сию минуту, рассказывает ее папе, что дочери плохо, страшно, что ей даже не дали прочитать про скобки года, что ее никто, никто не понимает, и ей не с кем поговорить, как хочется. Сласть, излить душу, вытащите из себя всё самое трудное, не предназначенное для посторонних. Что там внутри болит и ноет? Немного наблюдая за собой со стороны, Настя заплакала перед открытым в ночь окном. Потом забралась под одеяло, в несколько приёмов вспихнув на пол курган китайского ширпотреба, в ногах лежал плед, аккуратно и красиво сложенный, судя по всему, бабкой. Плед Настя натянула на себя. За распахнутым окном было тихо-тихо, только потрескивало едва слышно это лопались почки. "Я совсем одна", сказала Настя, и тёплая слеза попала ей в рот. Через 3 минуты, когда внучка уже крепко спала, в комнату вошла бабушка, закрыла окно, выключила компьютер, сочувственно поцеловала страдальцу и удалилась.